Вопрос так и остается, без ответа. Случайно ли история Вселенной оказалась такой, какой она постепенно раскрывается перед человеком? Возможно ли, чтобы история была другой, или история определяется однозначно из принципов, которых мы еще не знаем? И, наконец, еще не знаем или мы и не можем их узнать, ибо ответ может лежать за пределами познания человека? И все же, чем глубже в прошлое и чем дальше в будущее проникает наука, тем меньше дела остается для мифических сил. После того, как гипотеза рождения Вселенной в Большом Взрыве превратилась в почти общепринятую, вопрос о том, что было до рождения Вселенной, стал как бы незаконным. В этом смысле наука приблизилась ко многим мифам, в том числе и к библейскому варианту создания Вселенной. Поразительным было воображение древних, создававших мифы. Прочитаем в первой главе Библии. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Иногда переводят «день первый». Это неверно. комментаторы канонического текста считают, Что не могло быть сказано «день первый», так как не было последующего. По-видимому, идея, что время также должно было быть создано, занимала авторов Библии. Не только создание времени, но и конец времени представлялся в осмысленном понятии. Заключительные книги Библии, Откровение Иоанна, глава 10 стих 6, ангел, объявляя о грядущем конце мира, говорит «И времени уже не будет». Проблема времени привлекала внимание и христианских философов раннего Средневековья. В Исповеди Блаженного Августина мы читаем «Если же раньше неба и земли не было времени, зачем спрашивать, что ты делал тогда, когда не было времени, не было и тогда?» Наш век требует, чтобы мифы обрели математическое обличие. Это свершилось в Ленинграде, когда появилась работа Фридмана – Вселенная Фридмана начинается с особенностей в кавычках – мировой точки, в которой обращается в бесконечность кривизна, а с нею и плотность вещества. В этой точке теряют свою силу физические законы, и оставаясь в рамках обычной модели Вселенной Фридмана, нельзя понять, что происходило в самом начале времени, как возник большой взрыв. Это утверждение правильно, и физики не ошиблись, считая, что не имеет смысла сам вопрос – о продолжении координаты времени за «особенность». В кавычках Действительно, проблему нельзя даже сформулировать аккуратно на языке математики, если оставаться в рамках классической теории тяготения Эйнштейна. Доказано, что в этих рамках не существует решения уравнений общей теории относительности уравнений Эйнштейна-Гильберта, которые бы не имели «особенностей» в кавычках. «Особенности» в кавычках – Появляются не только для всей Вселенной, но и для звезд, масса которых столь велика, что вещество не может преодолеть собственного гравитационного поля и падает к ее центру так, что поверхность звезды стягивается, в конце концов, в математическую точку, сингулярность. Происходит коллапс звезды, ее схлопывание. Такая звезда и есть черная дыра, привлекшая внимание Хокинга. Проблемой сингулярности занимался Пен Роуз, который показал, что начавшийся коллапс звезды не может прекратиться. Кокинг пишет, что он очень обрадовался новым идеям, считая их достойными развития. Его подстегивали и личные обстоятельства. Прогнозы врачей были мрачными. Работа над докторской степенью казалась бессмысленной, но прошло два года и ухудшение не наступило. Напротив, говорит Хокинг, дела мои пошли замечательно. Я стал женихом очаровательной девушки Джейн Уайлд. Но чтобы жениться, нужна была работа. Для получения работы нужна была докторская степень. А тут подвернулась хорошая тема. Хокинг увидел, что между задачей о черной дыре и задачей о большом взрыве есть большое сходство. Если черная дыра кончает свое существование в сингулярности, то, повернув в ее истории время, мы получим модель Вселенной, которая в сингулярности рождается. Это подтвердило старое предположение, и в 70 году Хокинг с Пенроузом опубликовали работу с доказательством того, что расширяющаяся Вселенная должна начать свою историю в сингулярности. Между черной дырой и Вселенной есть... Принципиальная разница, точнее есть различие между положением наблюдателя в одном и другом случае. Коллапс черной дыры мы наблюдаем снаружи, и теория говорит, что для наблюдателя, покоящегося на бесконечности, то есть в области, где гравитационное поле черной дыры сколь угодно мало, время полного коллапса, время достижения сингулярности, бесконечно велико. Строго говоря, наблюдатель никогда не увидит конца эволюции черной дыры. Во Вселенной наблюдатели находятся внутри. Они разбегаются вместе с галактиками, и их возраст, считая от большого взрыва, конечен. Но у обоих объектов есть общая черта. Процесс коллапса и расширения Вселенной необратимы. Если необратимость расширения Вселенной представляется естественной, диссипативные процессы сопровождают эволюцию, то необратимость коллапса теорема Пенроуза-Хокинга не столь понятна. Диссипативные процессы приводят к необратимости к росту энтропии системы. Но можно ли приписать энтропию черной дыре? Как в детективной истории Хокинг находит улику, она лежала почти на виду. Когда вещество или излучение падает на черную дыру, Площадь ее поверхности может только увеличиваться. Радиус черной дыры пропорционален ее массе, а поверхность – квадрату массы. Когда масса растет, растет и поверхность. Далее Хокинг замечает, что если две черные дыры сливаются в одну, то поверхность новой дыры становится больше, чем суммарная поверхность двух исходных. Можно отметить и очевидный факт. Если при коллапсе на черную дыру ничего не падает, то есть поверхность, ее называют горизонтом, остается постоянной, поверхность определяется только массой. Следующий шаг делает американец Биконстин. Он высказывает смелое предположение, что для черной дыры можно ввести понятие энтропии и что энтропия черной дыры пропорциональна ее поверхности – Поверхность растет или остается постоянной, со временем, хорошо имитируя поведение энтропии. Гипотеза, которая выглядела довольно сомнительной, в работе Хокинга превратилась в строгую теорему. Как выяснилось, она следовала из законов квантовой механики и общей теории относительности.